Дмитрий Ковальский. Последнее фото. Глава 1. Пётр Алексеевич понедельники не любил, потому как ничего хорошего в них не случалось. Вот и сейчас неотложные дела заставили его променять уютное кресло в собственном кабинете издательского дома в Москве на неприглядный двухэтажный особняк. Особняк этот никакого доверия не внушал, наоборот, всем своим видом отпугивал незваных гостей. Мрачные тени, скрытые за окнами, будто бы шептали: "Проваливай, толстяк, пока цел". Да, в фантазиях Петра Алексеевича привидения не только пугали, но и обзывались. Вот только иных вариантов ему не предоставили. Прошлому утром директору издательства вдруг понадобился писатель по фамилии Райт. И отыскать его выпало честь именно Петро Алексеевичу. С чем собственно он был не согласен, но сказать ничего против не смел. Время поджимало. Писателя следовало найти не позднее вечера, а тот, как назло, ещё и не сидел на месте. И вот уже время приближалось к 7, поясница и больные суставы ныли от возмущения, давное их обладатель столько не ходил, а писатель не пойми где. И этот мрачный особняк последняя надежда Петра Алексеевича. Иначе никакого уютного кресла в собственном кабинете. Директор этого не сказал, но Пётр Алексеевич прекрасно умел различать его тон. На первом этаже главного редактора встретила безмолвная старушка. Она вручила ему голую свечу, даже не удосужившись хоть как-то защитить руки от капающего воска, и молча указала сухим пальцем на второй этаж. Иной жительницы обветшалого дома и не могла быть. И хотя возраст приближался к 50 годам, В нечестую силу он продолжал верить. По тому шёл осторожно, держа свечу прямо перед собой, чтобы та отгоняла от него пугающую пустоту. При этом самой темноты он не боялся, но острашило то, что могло в ней прятаться. От таких мыслей Пётр Алексеевич поёжился и ускорил шаг. Пламя свечи дрогнуло, чтобы спасти огонёк, он закрыл его ладонью, но быстрый жест вызвал поток воздуха, который легко задул свечу. Тимоза стало его в расплох он стоял посредине лестницы ведущей на второй этаж и не знал как поступить вернуться к старухе или продолжить путь в полной темноте колени намекнули ему что ещё раз спускать и поднимать пухлое тельце они не в состоянии поэтому пётр alexeyevich вздохнул перекрестился и продолжил путь к счастью дальняя дверь на втором этаже была приоткрыта Из неё тонкой струйкой лился слабый, но спасительный свет. Старший редактор бросился к нему. В тот же момент дверь открылась полностью, и на пороге возник молодой мужчина. Привыкшие к темноте глаза Петра Алексеевича не сразу разобрали детали. По мере того, как зрачки сужались, его взору открылась внешность человека. Аккуратно зачёсанные назад волосы, стриженная углом бородка, тонкие усики и густые брови сведённые к переносице. «Вы кто?» — спросил мужчина и, не дожидаясь ответа, схватил Петра Алексеевича за грудки и втащил в комнату. Помещение кардинально отличалось от мрачного дома. Комнату наполнял мягкий свет от десятка свечей вокруг. Они были разного размера. Широкие стояли на блюдцах, узкие и длинные горели в канделябрах. Свечи не только давали свет, но и наполняли комнату сладковатым ароматом. У стола ждали своих посетителей, Четыре деревянных стула с мягкими подушечками на сиденье. Чудная картинка настолько захватила внимание Петра Алексеевича, что он забыл про вопрос. Теперь, когда они стояли в светлой комнате, было видно, что глаза молодого человека подведены чёрным углем. Он с интересом изучал Петра Алексеевича. Вы явно не тот, кого я жду, но и не полицмейстер, начал молодой человек свои размышления вслух. Когда как вы оказались в этом месте, если о нём знала не больше четырёх человек. Мне нужен писатель Николас Райт, и у меня есть все основания полагать, что он находится здесь. Пётр Алексеевич вспомнил, кем является и голос стал твёрже. Мужчина нахмурился. Как вы это узнали? В доме, который мне указали как адрес проживания писателя, милая девушка вручила записку с точными указаниями, где его искать. Новость расстроила незнакомца с крашенными глазами, но он не показал этого. "Я надеюсь, вы догадались сообщить той девушке, что записка адресована не вам и не взяли её". "Конечно", возмутился Пётр Алексеевич, но при этом с трудом сдержал правую руку, которая дёрнулась к внутреннему карману пиджака с запиской. Этого мимолётного жеста хватило, чтобы собеседник понял обман. "Писатель, которого вы ищете это я", спокойно сказал молодой человек. Но ваше ложь подвергает нас опасности. Старший редактор не успел обрадоваться своей маленькой победе, как поддался переживаниям. Почему же это? Записка предназначалась участковому полицейскому, потому что через несколько минут сюда явится преступник, которого следует арестовать. Холодок пробежал по спине. И что же нам делать? взволнованно спросил Пётр Алексеевич. У вас есть оружие? Нет, моё оружие это перо, ответил редактор. «Славно. Тогда по моей команде защекочите негодяя до смерти». На лице писателя мелькнула улыбка. «Вы меня разыгрываете?» Стараясь выглядеть уверенно, спросил Пётр Алексеевич. Николас не ответил. Он посмотрел на поясные часы и снова нахмурился. «Времени нет», — сказал писатель, схватив редактора за плечи. «Вам придётся спрятаться в шкафу и по моей команде выйти с грозным видом». «Я не могу», — начал пыхтеть Пётр Алексеевич. «Да и не помещусь я в этот шкаф». Несмотря на то, что выбранный шкаф подходил незванному гостю по высоте, по объёму он был куда меньше, чем сам редактор. Так что одна дверца никак не закрывалась. Как ни давил Николас, а она пружинила в ответ. Втяните живот, сказал Николас. Пётр Алексеевич послушался, и дверь закрылась. Запертый в шкафу редактор поддался лёгкой панике. Слишком тесное пространство давило на него. Нормально дышать запрещено, иначе его живот угрожало открыть дверь. Но радовала приличная щель между дверцами старого шкафа. Сквозь неё проникал успокаивающий свет, и виделся стол, за который сел писатель. К нему вернулся прежний образ: сдвинутые к переносице брови, сложенные перед собой руки. В такой позе Николас ждал гостей. Ещё три стула, подумал Пётр Алексеевич. и представил трёх карикатурных разбойников с ножами в зубах и шрамами через всё лицо. Если такие зайдут, то он не выйдет из шкафа, какой бы сигнал писатель ему ни послал. Да и бог с ним. Тем более последняя книга его не повторила успеха прошлых работ. Так что они в издательстве найдут кого-нибудь более талантливого и не такого странного. Это уж точно. Ну, вопреки ожиданиям Петра Алексеевича, первым гостем оказалась милая дама, облачённая во всё чёрное. Следом вошёл круглолицый мужчина. Сквозь щель возраст не угадывался, но Пётр Алексеевич предположил, что ему не больше сорока. Настораживал только третий гость. Остроносый, с длинной бородой и с муглой кожей. Появившись в комнате, он впился глазами в писателя и не сводил их, даже когда сел за стол. «Надеюсь, все понимают, что наш сеанс запрещён православной церковью?» — мрачно спросил Николас. Гости молча кивнули. «Даже Остроносой». «Тогда медлить не будем и начнём», — сказал Николас и раскинул руки в стороны. Гости расселись так, что Пётр Алексеевич видел перед собой спину старушки. Напротив неё сидел писатель. Круглолицей занял стул справа, а Остроносой — слева. «Весьма удачно», — подумал редактор, но мысль тут же погасла. Воздуха катастрофически не хватало. Тот, что поступал за короткий вдох, тут же выдыхался. Лёгкие в груди горели. «Мышцы живота тоже. Совсем непривычное положение для главного редактора. Понедельник. Что с него взять?» «Сегодня мы установим связь с духом Фёдора Степаныча, погибшего супруга Авдотьи Павловны». Николас говорил громко. Глаза его были закрыты, а лицо вздёрнуто к потолку. «Фёдор Степаныч, если дух ваш свободен, то явите себя», продолжил писатель, не глядя на своих гостей. Пётр Алексеевич же наоборот, следил за ними не моргая. От неожиданности происходящего он совсем позабыл про дыхание, всё своё внимание сосредоточил на писателе. Явите же себя и воспользуйтесь моим телом, как куклой пользуется чревовещатель. Говорите моими ртом, смотрите моими глазами, слушайте моими ушами. Голос Николаса стал тише. Рефлексы жили по-своему, а потому независимо от желания Петра Алексеевича. Иоворот открылся и наполнил лёгкие живительным кислородом. Вместе с этим наполнился и живот. И дверь со скрипом приоткрылась. Старушка взвизгнула, но быстро собралась. Астроносы метнул взгляд в сторону шкафа. Николас не хотя приоткрыл глаз, посмотрел на дверцу, после чего вернулся в начальное положение. Он здесь, бесстрастно сказал Николас, вернув всё внимание на себя. По широкому лбу Петра Алексеевича бежал пот. Отдельные капельки щекотали в области носа и левого глаза, но он боялся пошевелиться. Впервые за несколько лет он пришёл к мнению, что живот можно чуточку убрать. Внимание вернулось к писателю. Теперь его тело било дрожь, а зрачки в открытых глазах закатились, он что-то бормотал, пока не пришёл в себя. Однако собой быть перестал. Его хмурое лицо обрело умиротворённый вид, глаза широко раскрылись, а лицо растянулось в улыбке. Смотрел он на старушку. «Сударыня моя!» Не своим голосом заговорил писатель. «Авдотья Павловна, дорогая, как же я рад вас видеть!» Старушка что-то смущенно ответила и приложила к лицу белый платок. Николас повернулся к круглолицому. «Братец, и ты здесь, вот же радость какая! Представляешь, тут и мать встретил нашу и отца!» Правда, даже в район не переставал ворчать. Улыбка стала шире. Круглолицый замотал головой. "Брат мой старший Фёдор", начал тот, "не бросал ты меня в детстве ни разу, всегда наставлениями своими поучал. Не уж-то ты после смерти своей ничегошеньки мне не оставил". Голос круглолица вы растекался точно мёд. "Как ты женяб женился, братец? Да детей не завёл, зачем тебе мои сбережения?" Куда уж лучше, если им Авдотья Павловна будет хозяйкой?» Остроносый сузил глаза, круглолицый заёрзал на стуле. Пётр Алексеевич прислонился к щели. «Ты же не знаешь, брат мой, новости-то радостной! Женюсь я, а сей уважаемый господин, что перед тобой? Отец мой суженый!» Рука говорящего указала на Остроносова. Тот улыбнулся, отчего тонкие губы исчезли, обнажив два ряда жёлтых зубов. Писатель в образе покойного Фёдора Степаныча продолжил. Коли-то, а гдело обстоит, то завещание мне своё стоит изменить. Помилуйте, начала старушка, но быстро осеклась и зарылась в помятый платочек. Только условие есть одно. Если вы верите, что пред вами сам Фёдор Степаныч и верите в его новую волю, то скажите об этом, чтобы надёжно закрепить вашим словом моё новое завещание. Первым выпалил круглолицый, который с трудом сдерживал улыбку. Верю, батшка мой ещё как верю, следом тихо прошептала своё Верю, а вдоте пална. И тут всё старшему редактору стало понятно. Писатель-то мало того, что рукопись в срок не сдаёт, так ещё и дурит доверчивых людей. Явно он заодно с этими двумя мошенниками. Сейчас отдаст им все старушечьи сбережения, получит долю и будет таков. И что же делать этой бедной женщине, когда она загнана в угол? Пётр Алексеевич возмущался, прячась в шкафу, но его смелости не хватало, чтобы остановить представление. Тогда слушайте волю мою. Николас вытянул спину, отчего стал смотреть на всех сверху вниз. Любви своей жизни Авдотья полне, завещая наш двухэтажный дом, в коем мы жили душа в душу и не знали невзгод. Круглолицый кивал, явно понимая, что ему достанется куда больший кусок. Что же касается братца моего родного, то знак свадебного подарка, завещай оставшееся. Николас наморщил лоб, стараясь вспомнить всё имущество старушки. Лесное хозяйство с 20 работниками, мебельную фабрику, загородную дачу и Он явно что-то забыл. Сбережения батюшка, которые вы в банке храните. пролепетал круглолицый. Точно, и сбережения тоже отходят моему братцу. Ноги младшего брата так и плясали под столом. Оставалось дело за малым, чтобы старушка всё официально переписала на него. Но Николас продолжил: "Моему братцу Фёдору, и тому замечательному молодому человеку, что позволил мне воспользоваться своим прекрасным телом, дабы озвучить волю мою, сбережения поделить между собою в равных долях". «Вот подлец!» — подумал Пётр Алексеевич. «Что?» — возмутился круглолицый. «Мы так не договаривались!» От злости он вскочил, отчего стул упал. В этот же момент подскочил и остроносый и достал из-за пояса широкий кинжал. Старушка смотрела на них испуганными глазами. Николас же остался спокоен. «А как мы договаривались?» — спокойно спросил он уже своим голосом. Но ответа не последовало. Круглолицый понял, что выдал свой план и теперь не знал, как поступить. Как я вам и говорила в Дотепалном. Все ваши призраки это проделки младшего брата, который никак не мог смириться с тем, что ему ничего не досталось от вашего супруга. Вздор, возмутился тот. Никто не поверит вашим словам. Вы сами выдали наши договорённости. К тому же, за разговором нашим следил коллежский секретарь Иван Алексеевич. Пётр Алексеевич не сразу догадался, что речь идёт о нём. Писателю понадобилось ещё несколько раз произнести выдуманное имя, хотя в отчество он попал. Нехотя, с тревогой внутри Пётр Алексеевич вышел из шкафа и чуть было не поклонился, благо Николас успел подхватить его под руку. «Ваше благородие, вы всё слышали и, надеюсь, всё видели через щель в шкафу». Писатель метнул взгляд на живот предатель. Редактор постарался его втянуть и расширить плечи. «Именно так», — ответил он гордо, но больше ничего не произнёс, боялся дать петуха. «Ничего это не значит», — нервно заключил Круглолицый. «На самом деле значит многое, Кузьма. Как же я сразу в тебе змею-то не разглядела!» Спокойно перебила его старушка. Теперь она выглядела иначе, ни тревожности на лице, ни слезинки. Круглолицый оскалился, но понял, что проиграл и спешно покинул комнату. Астроносы на прощание прошептал угрозы в адрес писателя и вышел следом. Вам теперь беда, заключил Пётр Алексеевич. И мне, по-видимости, тоже. Не переживайте, Никола смахнул рукой. На одну угрозу больше. Развесть о чём тревожится? Тем более, что внизу их уже ждут, продолжила вдоти Пална. Тут вышло недоразумение, начала оправдываться Николас, но старушка только улыбнулась. работники лесного хозяйства, которых Кузьма пугал последние 2 недели. Уж очень будут рады встретиться со своим призраком и на кулаках объяснить, что так поступать нехорошо. А что до вас, то не знаю, как благодарить. Дама достала из сумочки несколько банковских билетов. Пётр Алексеевич успел заметить купюру в 100 рублей. Не стоит, Николас положил ладонь сверху. Как знаете. Сказав это, дама пожала плечами. Если нужна будет моя помощь, обращайтесь. Николас улыбнулся, пожал даме руку и проводил её до двери, после чего повернулся к старшему редактору. Так напомните мне, кто вы такой?